Василий Иванович поручил Петьке написать объявление о том, что во вторник состоятся партийные собрания. Через час Василий Иванович идет возле штаба и читает объявление. В среду состоится партийное собрание. Всем прийти на день раньше. Приходит к Петьке. «Петька, ты что, дурак? Ты что написал? Я же тебе сказал написать во вторник партийные собрания. Василий Иванович, а как пишется? Вторник или вторник? А я почем знаю. Посмотрел в словаре». Так, смотрел. Там на букву F только фуфайка и фея.